Глава первая. Смертельная рана. Эпиграф. Грудь моя исполнена скорбью, я смерти боюсь. Поэма о Гильгамэше, в переводе Николая Гумилёва. Самоосознание — это величайший дар, сокровище, равное самой жизни. Именно оно делает человека человеком. Однако цена его высока. Это боль от понимания того, что мы смертны. Знание о том, что мы вырастем, расцветем и неизбежно увянем и умрем – извечный спутник нашей жизни. Осознание своей смертности преследовало человечество с самого зарождения истории. Четыре тысячелетия назад герой вавилонского эпоса «Гильгамеш» рассуждал о смерти своего друга Энкиду. «Друг возлюбленный мой грязи теперь подобен, и не лягу ли я, как он, чтоб вовек не подняться? Грудь моя исполнена скорбью, я смерти боюсь». Гильгамеш выразил мысль, знакомую каждому живущему. «Как боялся смерти Гильгамеш, так боимся ее и мы. Мужчины, женщины, дети, все и каждый. У одних этот страх существует неявно, в виде неясного общего беспокойства или маскируется под иную психологическую проблему. У других он проявляется открыто, а у некоторых людей перерастает в настоящий ужас, способный уничтожить счастье и удовлетворение от жизни. Испокон веков философы и мыслители пытались смягчить боль от осознания смертности и привнести в нашу жизнь гармонию и покой. За время своей психотерапевтической практики я встречал множество пациентов со страхом смерти и понял, что древняя, особенно греческая мудрость, и сегодня не потеряла своей значимости. В своей работе я опираюсь в основном на труды невеликих психологов и психиатров конца XIX-начала XX века Пинель, Фрейд, Юнг, Павлов, Роршах и Скиннер, но древнегреческих философов, в особенности Эпикура. Чем больше я узнаю об этом великом афинском мыслителе, тем четче осознаю, что Эпикур был своего рода протоэкзистенциальным психотерапевтом. В этой книге я буду часто цитировать его мысли. Эпикур родился в 341 году до нашей эры, вскоре после смерти Платона, и умер в 270 году до нашей эры. Большинство людей знают его имя благодаря слову «эпикуреец», обозначающему человека, который не мыслит в своей жизни без утонченных чувственных удовольствий, в первую очередь вкусной еды и питья. Однако историческая реальность такова. Эпикур был не приверженцем чувственных удовольствий, но размышлял о достижении состояния безмятежности, атараксии. Эпикур занимался медицинской философией и настаивал на том, что как врач лечит тело, философ призван лечить душу. По его мнению, философия имеет лишь одну цель – облегчить человеческие страдания, корнем которых Эпикур считал вездесущий страх смерти. «Пугающее видение неизбежной смерти, – говорил Эпикур, – смешивается с удовольствием от жизни и отравляет все позитивные моменты. Для облегчения страха смерти он создал несколько действенных мыслительных техник, которые помогли мне преодолеть собственный страх смерти и которые я использую в своей психотерапевтической работе. Мой личный опыт и медицинская практика показали мне, что страх смерти цикличен. Он то возрастает, то ослабевает на протяжении жизни. Маленькие дети невольно выхватывают проявления человеческой смертности из того, что их окружает, Сухие листья, мертвые насекомые и животные, исчезнувшие в кавычках дедушки и бабушки, горе родителей, нескончаемые ряды могильных камней. Дети наблюдают за всем этим, но, следуя примеру родителей, молчат о том, что видят. Если же они выражают свой страх открыто, родители заметно теряются и, конечно, спешат успокоить их. Иногда взрослые стараются найти слова утешения, а иногда пытаются перевести разговор в плоскость далекого будущего или начинают рассказывать истории о воскрешении, вечной жизни и воссоединении на небесах. Страх смерти обычно не проявляет себя, пока человек не достигает пубертатного периода. Эти же возрастные рамки обозначены Фрейдом как период латентной сексуальности. Когда человек достигает отрочества, Страх смерти заявляет о себе в полный голос. Подростки часто начинают беспокоиться, размышляя о смерти. Некоторые даже подумывают о самоубийстве. Сегодня многие подростки противопоставляют этому страху свою виртуальную личность. В жестоких компьютерных играх они ощущают себя властителями смерти. Другие становятся дерзкими, глумятся над смертью. Распевают высмеивающие ее песенки, смотрят фильмы ужасов. В раннем отрочестве я дважды в неделю ходил в кинотеатр неподалеку от отцовского магазина. Вместе с друзьями я вопил от страха на сеансах ужастиков и снова и снова пялился в экран, на котором оживали ужасы Второй мировой войны. Я помню, как вздрагивал от страха. Что, если бы я родился не в 1931 году, а на четыре года раньше, как мой двоюродный брат Гарри, погибший во время нормандской операции? Некоторые подростки бросают вызов смерти, идя на безрассудный риск, Один из моих пациентов, страдающий множеством фобий и глубоким страхом, что в любой момент его жизнь может оборваться из-за какой-то ужасной случайности, рассказал мне, как в 16 лет он занялся парашютным спортом и совершил несколько десятков прыжков. Сейчас, оглядываясь назад, он считает, что это был его способ борьбы с навязчивым страхом бренности своего существования. С годами подростковый страх смерти оттесняется двумя, основными жизненными задачами молодых взрослых людей, построением карьеры и созданием семьи. Еще три десятилетия спустя, когда дети уходят из родительского дома и вдали показывается окончание трудовой деятельности, разражается кризис среднего возраста, и страх смерти обрушивается на нас с новой силой. Достигая вершины жизни, мы смотрим на тропу перед собой и понимаем, что теперь эта тропа ведет не наверх, а вниз, к закату и исчезновению. С этой минуты беспокойство о смерти уже никогда не покидает нас. Жить, постоянно осознавая собственную смертность, нелегко. Это все равно, что пытаться вглядываться в солнце. Выдержать можно лишь до определенного момента. Жить, вечно цепенея от ужаса, невозможно. Поэтому мы изобретаем способы смягчить страх смерти. Мы оставляем себя в будущем с помощью своих детей, становимся богатыми и знаменитыми, придумываем целые защитные ритуалы и придерживаемся нерушимой веры в чудесного спасителя. Некоторые люди, в основном убежденные в собственной неуязвимости, действуют в жизни как герои, часто не задумываясь о других людях и о собственной безопасности. Другие же пытаются преодолеть болезненное чувство одиночества перед лицом смерти, используя слияние с любимым человеком, с общим делом, с тем или иным сообществом или даже с Богом. В конечном итоге именно страх смерти лежит в основе всех религий, и каждый из них по-своему стремится смягчить боль осознания конечности бытия. Понимание Бога сходно во всех культурах. Он не только избавляет от смертной тоски через понятие вечной жизни, но и смягчает прочие экзистенциальные страхи, предлагая свод правил, обеспечивающих структуру и четкий план осмысленного существования. Однако, несмотря на сверхнадежные, освещенные веками способы защиты, человек никогда не может полностью побороть страх смерти. Он всегда присутствует в нашем разуме, только порой прячется в его дальнем уголке. Возможно, как сказал Платон, мы не можем лгать глубокой части самих себя. Если бы я был жителем древних Афин в трехсотых годах до Рождества Христова, период, который часто называют «золотым веком» философии, и пережил бы приступ страха смерти или ночной кошмар, к кому бы я обратился, чтобы очистить разум от паутины страха? Скорее всего, я отправился бы на Агору, рыночную площадь древних Афин, где располагались многие влиятельные философские школы. Я прошел бы мимо Академии, основанной Платоном. В то время ее возглавлял его племянник Спевсип. Миновал бы лицей Аристотеля, ученика Платона, из-за разности взглядов, не ставшего его преемником. Я прошел бы и школы стоиков, и киников. Не обратил бы внимания на бродячих философов, что ищут себе учеников. Наконец я достиг бы сада Эпикура и там обрел бы долгожданную помощь. Но куда сегодня могут обратиться люди, с и неуправляемым страхом смерти? Кто-то ищет поддержки у семьи и друзей, другие обращаются к религии, третьи к психотерапевтам. Однако кто-то может искать помощи в книге. такой, как это. Я работал со многими людьми, страдающими страхом смерти. Думаю, что наблюдения, размышления и способы воздействия, которые я вынес из многолетней терапевтической практики, могут значительно помочь всем тем, кто боится смерти и не может самостоятельно справиться с этим страхом. В первой главе я хочу обратить внимание на то, что страх смерти является... первопричиной проблем, которые на первый взгляд не имеют отношения к ощущению смертности. У страха смерти длинные руки, часто его влияние остается скрытым. Тем не менее он может сковывать жизнь человека, никак не проявляясь или выражаясь в симптомах, которые будто бы не имеют ничего общего с ощущением смерти. Фрейд считал, что многие психические патологии человека проистекают из подавления сексуальности. Я считаю, что этот взгляд слишком узок. За мою врачебную практику я пришел к пониманию того, что человек может подавлять не только сексуальность, но и осознание конечности своего существования. Во второй главе я расскажу о том, каким образом распознать скрытый страх смерти. Многих людей мучают тревоги, депрессии и другие симптомы, в основе которых лежит страх смерти. В этой главе, равно как и в следующих, я буду иллюстрировать свои взгляды случаями из врачебной практики, а также ситуациями из фильмов и книг. В третьей главе я расскажу, что взгляд в лицо смерти не обязательно вызывает отчаяние, стирающее всякий смысл жизни. Наоборот. Такой взгляд может стать стимулом к более полному ощущению жизни. Основная идея этой главы заключается в следующем. Физиологическая природа жизни уничтожает нас, идея же смерти дарует нам спасение. Глава 4 посвящена развитию и объяснению идей философов, терапевтов, художников и писателей, предложенных ими для преодоления страха смерти. Однако, как будет показано в главе 5, для преодоления страха смерти недостаточно одних идей. Самое действенное лекарство от него – это синергетическое воздействие всех идей и установление глубокого контакта с другими людьми. Я предлагаю много практических приемов, которые помогут реализовать эти идеи в нашей повседневной жизни и установить контакты с людьми. В основу этой книги были положены мои взгляды, ставшие результатом наблюдений за людьми, обращавшимися ко мне за помощью. Однако, поскольку наблюдатель всегда так или иначе воздействует на наблюдаемых, в главе шестой я расскажу и о наблюдателе, поделюсь собственным опытом отношений со смертью и моими взглядами на конечность нашего существования. Я тоже вступал в схватку с идеей смерти. Как профессионал, посвятивший свою карьеру преодолению этого страха, и как человек, родившийся в 1931 году, я намерен изложить свои мысли о страхе смерти максимально откровенно и четко. Глава 7 содержит рекомендации для психотерапевтов, большая часть которых избегает напрямую работать со страхом смерти. Может быть, это связано с их нежеланием признать собственный страх. Однако большую роль здесь играет тот факт, что в профильных учебных заведениях практически не обучают экзистенциальному подходу. И молодые психотерапевты часто говорят мне, что они никогда не пытались расспрашивать пациентов о страхе смерти, так как попросту не знали, что им делать с полученными ответами. Чтобы помочь пациентам, которых терзает этот страх, психотерапевтам необходимы новые идеи и новый способ взаимодействия с пациентами. Однако, хотя эта глава адресована психотерапевтом, я практически не использую профессиональную лексику и надеюсь, что мой слог будет понятен широкому кругу читателей. Но зачем вообще, спросите вы, касаться этой неприятной, пугающей темы? Зачем вглядываться в солнце? Почему бы не последовать совету корифея американской психиатрии, Адольфа Майера, который еще сто лет назад предупреждал психиатров, «Не чешите там, где не чешется». «Зачем сражаться с наиболее ужасной, темной и совершенно незыблемой стороной жизни?» Действительно, в последние годы мы наблюдаем нашествие регулируемого медицинского обслуживания, кратковременной терапии, контроля симптомов и техник изменения ментальных паттернов, что лишь укрепляет эту ограниченную точку зрения. Однако вопрос о смерти все-таки чешется. И чешется беспрерывно, не оставляя нас ни на миг стучиться в дверь нашего существования, тихонько, едва и уловимо шелестя у самых границ сознательного и бессознательного. Спрятанный, замаскированный, пробивающийся наружу в виде разнообразных симптомов, именно страх смерти является источником многих беспокойств, стрессов и конфликтов. Как человек, который в один прекрасный день умрет, и день этот уже недалек, и как психотерапевт, посвятивший работе со страхом смерти не один десяток лет, Я абсолютно убежден, что противостоять ему не значит с отвращением открыть ящик Пандоры. Это означает возможность заново войти в поток жизни, научившись воспринимать его полнее и с большим состраданием. Эта книга — лучик надежды. Я верю, что она поможет вам взглянуть в смерти в лицо и не только смягчить страх, но и сделать вашу жизнь богаче.